Глава 28 Джек Осторожно, Кертис, там крапива. Кручавый мальчишка успел отдернуть свою голую ногу, как раз вовремя. бледно розовая кожа, без того была вся в садинах и царапинах. Если он сунется в кусты, вопли не оберешься. По традиции, бойскауты и герлскауты носили шорты, и мне приходилось вечерами возиться с волдырями на лодыжках. К счастью, у меня при себе имелась настойка от всевозможных ран и ожогов, собственно, ручно приготовленная Анабет Сектамах. Кёртис благодарно улыбнулся и помчался следом за остальными к палаточному лагерю. Зная непростую непростой ситуации в семье, я на этих выходных не выпускал его из поля зрения. А вот мальчик проводил время беззаботно. — Всем навести порядок в палатках! — крикнул я вслед стекавшимся к лагерю ребятам. — Скоро проверка! Я устало провел рукой по лицу. Подходил к концу второй и последний вечер в лагере скаутов. Маленькие сорванцы уже загоняли меня буквально до смерти. Семилетки – это во мне тинейджеры. Мы только что вернулись с дневной прогулки. Солнце клонилось к закату. Скоро первая группа соберется вокруг костра, вторую я послал за дровами, а третий займется подготовкой к ужину. Разумеется, со свежими ингредиентами, которые мы сами собрали в лесу. Я бросил взгляд на Мадлен, свою напарницу. Она устала не меньше меня, однако щеки раскраснелись, а улыбка растянулась от уха до уха. И я понимал, почему. Выходные на природе у самого вызывали душевный подъем, Несмотря на изнеможение, недостаток сна, синяки, царапины и клещей, всякий раз чувствовал себя на своем месте. Я принадлежал к этим местам, к этому острову и к лесу и надеялся разделить свой восторг с младшими членами общины. Сполоснув лицо и руки, я направился с проверкой в палатке к мальчикам. Мадлен, соответственно, к девочкам. Дело очень серьезное. Как правило, дети привыкли, что родители заправляют им постели и наводят порядок в комнатах. Здесь многие впервые учились самостоятельно заботиться о своих вещах. Я в их возрасте не был исключением. Мои детские воспоминания полны солнечного света. Костров, сна под открытым небом, собственноручно запеченные рыбы, и лопающихся во рту сладких ягод. Я надеялся хотя бы частично передать эти ощущения следующим поколениям. После ужина мы расселись у костра и спели хором несколько песен. Мои мысли наконец вошли в спокойное русло. Листва деревья шелестело на ветру, доносились крики сов, в костре потрескивали дрова. Я смотрел на огонь и думал о марле. С мечтательной улыбкой припомнил вечер на пляже, когда наши взгляды встретились через пламя костра. Штормящее море, ее глаз, робкая улыбка на губах. В тот вечер все изменилось. Моя жизнь совершила крутой поворот. Дело шло к тому, чтобы представить родителям свою девушку. В первый раз. Я прикинул, как отреагируют Тони и Алекс. Будут муштровать меня месяцами. Набросится на Марли, как две голодные волчицы, чтобы немедленно интегрировать ее в семью. Не зря же сестры так долго ждали, что я наконец найду женщину, которая сможет долго меня выдерживать. Но вот родители, они совсем другой случай. Они сразу поймут, насколько у нас с Марли все серьезно. Я догадался уже по маминому голосу, когда сообщил ей по телефону, что в воскресенье приведу с собой девушку. Волнение предвкушения радости, надежда. Родители к этому готовы. В тот момент я твердо был уверен, что тоже готов, готов пустить Марли в свою жизнь со всеми последствиями, со всеми изменениями, которые мой выбор повлечет за собой. В воскресенье скажу «Марли, все». Уилл прав. Я должен решиться на этот шаг, иначе страх, что со мной может случиться то, что случилось с ним, может парализовать навсегда. Кертис, который незаметно пристроился рядом, толкнул меня локтем и прервал полет фантазии. Надо же, а я забыл обо всем вокруг. Детские голоса, потрескивание дров, рокот волн вдалеке, захваченные врасплох Я взглянул в карие глазенки: Почему вы так улыбаетесь, мистер Уилсон? Сто раз ведь повторял, чтобы он называл меня Джек, как остальные ребята. Но уж видно, мальчик настолько меня уважает, что щел. это невозможным. Я пожал плечами, потому что счастлив. А что вы сейчас думаете? Об одной женщине. Слова вырвались у меня непроизвольно. Я поперхнулся и смущенно поскреб в затылке: Нормально ли говорить на подобные темы? шестилеткой э, э о своей подруге поправился я вообще-то неизвестно считает ли марли себя моей подругой однако в данный момент это наиболее приемлемое объяснение вот как произнес кертис словно для него ответ был в порядке вещей и он точно понял о чем речь так значит ваша подруга делает вас счастливым да каждый день ошарашенно подтвердил я «И это соответствовало действительности С тех пор, как мы с Марли познакомились, я был счастлив как никогда, хотя порой она доводила меня до белого коленя. Я опять улыбнулся. Кёртис внимательно всмотрелся мне в лицо. А вот моя мама не делает папу особо счастливым. Он задумчиво почесал в затылке, испачкав волосы кетчупом. Он и её тоже. Они много ссорятся, папа часто спит на диване. Я вздохнул про себя. Желудок неприятно сжался. Порой люди думают, что нашли свою половинку. Потом выясняется, что они ошиблись. Осторожно объяснил я мальчику. А значит, нужно продолжать поиски, если человек держится за то, что ему в тягость, он не будет счастлив. На сей раз Кертис наморщил лоб. И потеки кетчупа комично искривились. «Когда я вырасту, то найду кого-нибудь похожего на вашу подругу. Вот здорово будет!» Слова кольнули меня в самое сердце, словно парнишка взял его в руку и мягко стиснул. Смутившись, я положил руку ему на плечо. «Я тебе желаю однажды найти свою половинку, Кёртис. Каждый заслуживает счастья». Кёртис серьезно посмотрел на меня и кивнул. Затем повернулся к костру, и глаза сверкнули. В глубине души я надеялся, что он действительно найдет свою вторую половинку, которая поможет забыть о неудачном браке родителей, которая покажет ему, что такое счастье. Я тоже повернулся лицом к огню и ощутил тепло подумал о Марле, о ее улыбке, о ее глазах цвета штормящего моря, о нашем будущем. Пора готовить детей ко сну. Голос Мадлен прервал поток моих мыслей. Захваченный врасплох, я поднял глаза. Извини, сейчас присоединюсь. Мадлен повела ребят в направлении палаток, и воцарилась обычная суматоха. Я достал из кармана телефон, в лесу сеть ловила сигнал лишь эпизодически, однако я ощутил сильную потребность связаться с Марли. Открыл наш чат в WhatsApp и начал писать. Приложение сообщило, что и Марли в этот момент печатает. Я хмыкнул и отправил сообщение. Сижу у костра, думаю о тебе, мечтаю о завтрашнем вечере. Секунды позже пришло сообщение от Марли. Завтра еду с Эдом и Дебби на Министерс Айленд. Как хочется зайти к тебе в гости. Скучаю. Скорей бы настал завтрашний вечер. Мои щеки запылали. Костер тут был ни при чем. Я убрал телефон в карман, встал и пошел к палаткам, продолжая улыбаться. Завтрашний вечер обещал стать фантастическим.